История восьмая. На распутье. И все я не понимаю, при чем тут телевидение? Да вообще ни при чем. Просто построили телецентр на нехорошем месте. Вот он теперь и творится, черт знает что. Прям как в нехорошей квартире в мастере Маргарите. Угу. Квартира номер пятьдесят пошалила, и поделать с этим ничего нельзя было. Ничего себе пошалила. Ты помнишь, что в этом телецентре ночью творилось? И бабушка Агафья сказала, что будете еще хуже. Да ж куда хуже-то? У меня от этих хрюши, филистей, пашки и каркуши до сих пор вот такие мурашки по спине. Но это ж на самом деле не они, а порождение того зла, которое, как сказал Гоша, где-то очень глубоко. Но скоро может выйти наружу. Бррр, прям Стивен Кинг какой-то. Только у него это в книгах было, а у нас на самом деле. Понятное дело. Мы, как всегда, впереди планет всей. И в этом тоже. А кто виноват, что там языческое капище было, на котором, к тому же, еще и человеческие жертвоприношения совершались? Ога. А потом кладбище самоубийц прямо на нем устроили. Так что этому самому злу там самое раздолье застолье. От этого и вся тамошняя фигня ночная происходит. Да уж, если б не чёрный пёс, ни за что бы мы оттуда не выбрались. И да, классно он их шуганул. Как они все от него в стены сразу попрятались? любо дорого смотреть было. Так делились впечатлениями наши герои после весьма активно и весело проведённой ночи в телецентре. Впечатлений, разумеется, была масса. Но разговоры разговорами, а в конце концов делать что то что-то надо. Только что? Вот в чём вопрос. И задал его кот. «Думаю, что на этом вечер воспоминаний можно считать закрытым. На повестке дня стоит вопрос. Что делать?» «Ты бы ещё кто виноват?» — спросил, — хихикнула Катя. «Наверное, я виноват», — вздохнул Гоша. Это ж я оказался центром кристаллизации всего того что случилось прекрати сейчас же одернул его тим ведь бабушка агафья сказала что это не так и кот был неправ говоря что гоша это центр кристаллизации дело совсем в другом но ну, возможно я несколько неправильно сформулировал и на самом деле гоша выступил в роли катализатор этого процесса — заметил кот. — Слушай, кончай химичить. Жизнь не химия какая-то, и нечего твои теории химически на жизнь переносить. — Я бы попросил, — возмутился кот. — Каждая теория имеет право на существование, пока не доказано обратное. — Вот и доказывай свои теории на ком-нибудь другом, а не на нашем, гоше выпалил Тим. — Может, хватит тоже, а? — прервала их спор Катя. — Сколько можно спорить? Вам же человеческим языком объяснили, что это просто звезды так встали. И случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Получилось, что рано. Но так уж получилось, и ничего с этим теперь не поделаешь. — Ты думаешь, что просто так с Гошей познакомился? По своему хотению спросила она Тима. — На самом деле все это звенья одной цепи. Черный пес согласно гавкнул. «Вот, и пёсик это подтверждает!» — кивнула Катя и погладила его. «Умная собачка! Не то, что эти!» Она пренебрежительно кивнула в сторону кота и Тима. «Он у тебя вообще любимчик обиженно пробурчал кот. «Что бы он ни сделал, всё это хорошо и правильно. думаешь ты даже если бы он тебя за бачок укусил, Ты бы тогда ему какое-нибудь оправдание придумала. «Ой!» — вдруг вскрикнула Катя. «Что с тобой?» — стревожно повернулись к ней кот, Тим и Гоша. «Меня кто-то за бок укусил!» — поморщилась Катя, потирая бок. «Разыгрываешь!» — усмехнулся Тим. «Так мы тебе и поверили!» Но поверить пришлось. «В страшно раздался вдруг голос. Все начали оглядываться в поисках того, кто это сказал, но никого не увидели. «Всем боятся», — сказал тот же голос, но уже менее уверенно. «Э, «Кого бояться-то?» — осторожно спросил кот. «Меня! Меня боятся!» — раздраженно закричал голос. «А ты где?» — поинтересовался Гоша. «Да тут и я! Здесь я! туточки вот!» Раздалось откуда-то снизу. Все опустили взгляд и увидели рядом со стулом Кати маленького волчка, заходившегося этим истошным криком. «А ты кто?» — спросила Катя. «Меня каждый должен знать лицо, то есть морду. Я страфный и увасный волк, который зубами щелк», — гордо заявил волчок а ты случайно не волчок который укусит за бачок задал ему вопрос тим молчать не сметь меня так набывать гневно затопал ножками волчок я не волчок а волчихе волчарра страшная и ужасная и тут волчок неожиданно разрыдался ну что ты малыш наклонилась к нему катя кто тебя обидел «Все!» — захлёбываясь в рыданиях, протянул волчок. «Никто меня не боится! А я ведь самый кофмарный кофмар и ужасный ухов Мне пап с мамой так говорили!» И волчок снова зарыдал в голос, размазывая слёзы по морде. «Ну не плачь, малыш!» — погладила его Катя. «Всё будет хорошо!» «Не будет!» — продолжал рыдать волчок. «Никто меня не боится! Я совсем не страшный! Я даже укусить никого не могу! Хотя всех пугают, что придет серенький волчок и укусит забащок!» И его рыдания возобновились с новой силой. «Ну не плачь!» — попробовала его успокоить Катя. «На самом деле ты очень даже страшный! Я тебя знаешь, как в детстве боялась!» «Как?» Сквозь слезы с надеждой посмотрел на нее волчок. «Сильно-сильно! Вот так!» — отпрянула от него в притворном ужасе Катя. «Да дрожи! Да ужаса!» И она в подтверждении своих слов задрожала мелкой дрожью. Но, подумав, для убедительности перешла на крупную. Черный пес, увидев это, грозно зарычал на волчка. Катя укоризненно посмотрел на него и покачала головой. Тот всё понял, притворно испуганно заскулил и начал отползать от волчка, трусливо прикрывая глаза лапами. «Вот видишь, даже чёрный пёс тебя боится!» — показала волчку на пса Катя. «Да!» — удивлённо хмыкнул волчок. «Сам чёрный пёс! Значит, я такой страшный!» «На самом деле...» «Конечно страшный!» — кивнула Катя. «Да ещё какой!» только ты неправильно детей пугаешь да озабоченно сказал волчок а как правильно пугать знаешь чего дети боятся больше всего заговорчески склонилась к нему катя чего затаив дыхание спросил волчок того что их уложит спать сообщила катя если ты им споешь колыбельную они пораньше от нее заснут то это и будет для них самый ужасный страх и страшный ужас а моя пефинка подойдет смущенно спросил волчок которая придет серенький волчок и укусит за бачок это будет самое оно во показала ему катя большой палец ну тогда я по фол радостно сообщил волчок не не по фол а побежал после чего развернулся и умчался. Только все его и видели. Лишь некоторое время еще слышался удаляющийся топот его маленьких ножек. Все, открыв рты, посмотрели ему вслед, а потом дружно перевели взгляд на Катю. Молчание прервал кот. «Катюш, а тебе не говорили, что ты великий педагог и психолог?» поинтересовался он. «Нет», — густо покраснела Катя. «Но я приму к сведению». «Кажется, я знаю», — воскликнул Гоша. «Что ты знаешь?» — повернулись все к нему. «Что нам надо делать?» — пояснил Гоша. «Нам надо делать то, что сделала сейчас с волчком Катя». «И то, что ты сделал с черным псом», — догадалась Катя. «Хм...» сменить городские легенды?» — задумался кот. «А что? Это может сработать. Только вот думаю, что непросто это будет сделать. Совсем непросто». «А кто говорил, что будет легко?» — залихватски процитировал Тим фразу из какого-то боевика но под удивленными взглядами остальных стушевался и начал неубедительно оправдываться. «Ну, я в том смысле, что это тяжело будет, конечно. Ну, в смысле, нелегко, но попробовать все равно стоит. В смысле, надо. То есть, нужно». Потом, окончательно запутавшись во всех этих бессмысленных в смысле, он замолчал. «Другие предложения будут», — оглядел присутствующий кот. Похоже, других предложений не было. Но, судя по крайне задумчивому выражению лиц, это предложение тоже как-то особого энтузиазма не вызывало. Действительно, одно дело говорить о чем-то, и совсем другое — это что-то делать. А уж пытаться изменить городские легенды, тут поневоле задумаешься. «Я вас понимаю», — кивнул кот. «Сейчас мы находимся на перепутье. можно ничего не делать, оставив все как есть, и сидеть и ждать, чем же все это кончится». «Нет, так не пойдет», — покачала головой Катя. «Это неправильно». «А можем попробовать хоть что-то изменить и сделать все, что в наших силах», — продолжил кот. «Правда, честно говоря, даже не знаю, в наших ли это силах. Но, думаю, попробовать стоит». «Еще как стоит», — поддержал его Гоша. «Мне почему-то кажется, что зло это не очень понравится. Ведь городские легенды — это на самом деле его порождение и его продолжение. И если мы их изменим в лучшую сторону, то это ослабит его». «Почему ты так думаешь?» — удивлённо спросил его Тим. «Не знаю», — пожал плечами Гоша. «Я просто это знаю. А откуда я это знаю? Не знаю». «Думаю, что это в тебе просыпается память», — задумчиво сказал кот. очень скоро мы узнаем много нового и интересного». «А с чего мы начнём?» — поинтересовался Тим. «Вопрос, конечно, интересный», — покрутил свой узкот. «Тут надо подумать. Причем подумать очень хорошо». И они начали думать.